Он почти умолял, и я согласилась. Мне казались весьма сомнительными хлопоты моего сподвижника, хотя я знала, что у него в отношении денег прирождённый нюх, и к тому же имеются отлично развитые хватательные способности. Я финансировала его предприятие, чувствуя себя жертвытельницей. Каково же было моё смущение, когда он через 2 недели явился в контору, весело напевая: "Виновность молчит, только пока закупорена в бутылке". И прямо ворвался в мой кабинет. Я не могла выговорить ничего, кроме одного сложного вопроса: "Ну?" Продолжая напевать, он открыл портфель, выложил передо мной на стол пачку денег, сумму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 как походные лазареты и машины для перевозки раненых. Продал всем на удивление по очень приличной цене. Такова была окончательная судьба знаменитых автофургонов ПУ. Очень жаль, что Энцо Юпи был лишён политического честолюбия. Если бы ему достался пост министра финансов или министра торговли и промышленности,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 не только пассивность сплетников